Скажите, вам хотелось когда-нибудь убить человека? Люто, до да дрожи в пальцах, до да зубовного скрежета. Молодой вздрогнул, посмотрел на собутыльника с испугом. Как странно, что вы об этом. Я как раз сейчас и не договорил, но пожилой не придал значения. Ему хотелось выговориться самому. Я расскажу. Он перегнулся через столик, его холеное лицо все будто ходило волнами. «Я должен хоть кому-то!» Жжет внутри, избивчиво, лихорадочно начал. «Господи, как я его ненавижу! Эту глупую смазливую рожу, этот победительный взгляд! Как она могла! С ее целомудренностью, с ее тонко чувствующей душой!» Ничего особенно увлекательного в его рассказе не было.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 «Можете избавиться от своего обидчика, и вам ничего за это не будет. Честное слово, зачем вы издеваетесь над человеком, обезумывшим от горя?» — скорбно вопросил пожилой. «Это жестоко! Я не издеваюсь!» — молодой так разволновался, что едва удерживал дрожь. «Вы слушайте и не перебивайте. Соблазнители вашей жены убью я!»